Глава 87. Зоя. Когда я подходила к двери в кабинет Глеба, сердце у меня колотилось, отдаваясь звоном в ушах. При этом я постыдно не волновалась, разрешит ли он, чтобы сюда приехали Геля и элочка В конце концов, я была уверена, что с Ларисой они в ближайшее время помирятся. Нет, я думала только о том, что сейчас вот еще немного, и увижу его. Субботы не видела. «Да и то наша встреча тогда была до безобразия короткой. Если бы кто-то в этом мгновение остановил меня и поинтересовался, «Зоя, а на что ты в принципе рассчитываешь?» Я бы точно не нашлась с ответом. «Почему вообще у человека должны быть какие-то далеко идущие цели и планы? Почему нельзя просто хотеть увидеть и поговорить, хотя бы недолго, несколько минут? Это ведь не преступление, Ну и не сказка» в которой богатые принцы влюбляются в бедных золушек и радостно женятся на них. В жизни каждый выбирает по себе. Женщину, религию, дорогу. Я, глубоко вздохнув, постаралась унять учащенное сердцебиение, а затем постучала костяшками пальцев по двери и, выждав секунд десять, толкнула ее, перешагивая через порог. Глеб сидел за столом и смотрел на меня поверх монитора. Удивленно поднял брови и сразу же встал, двинувшись навстречу. «Зоя, что-то случилось?» Спросил с тревогой, вглядываясь в моё лицо. «Ты какая-то бледная». «Будешь тут бледной», пробормотала я, немного смутившись под его взволнованным взглядом. «Простите, у меня к вам просьба». «Садись». Перебил он меня, кивнув на стул. «Не стой на пороге». И не успела я ответить, Коглеб подошел, взял меня за руку и повел. Но почему-то не к стулу. Развернулся на полпути и отправился к дивану, на который усадил и сам уселся рядом. А потом невозмутимо поинтересовался, так будто ничего особенного сейчас не произошло. «Ну, что у тебя случилось?» И я тоже решила сделать вид, что ничего особенного. «Действительно, подумаешь, сидим не на стульях, как работник и работодатель, а на диване, и слишком близко друг к другу. Не совсем у меня. Я вкратце рассказала о том, что поведали мне Геля и Эллочка несколько минут назад, и чем дольше я говорила, тем сильнее округлялись глаза у Глеба. В конце концов, когда я замолчала, он чуть улыбнулся и, покачав головой, иронично произнес: «Твоя сестра прям прирождённый борец за справедливость? Или это подростковый максимализм, как думаешь?» «И то, и другое. Я надеюсь, что она смягчится со временем, поймет, что не стоит причинять людям насильное добро, но категоричность из ее суждений вряд ли исчезнет совсем». «Ну, если так подумать, она ведь просто рассказала правду женщине, которую обманывали. Вроде хороший поступок. А мы с позиции взрослых людей от чего-то осуждаем». «Я не осуждаю. Я покачала головой» я просто против вмешательства в чужую жизнь кто знает нужна ли той женщине эта правда может она догадывалась но предпочитала закрывать глаза все же двое детей а геля взяла и бросила палку в этот спокойный и спящий муравейник разворошила его не уверена что это правильный поступок мне кажется однозначно правильных поступков очень мало задумчиво произнес глеб серьезно глядя на меня и однозначно неправильных, все поступки сотканы из противоречий. Посмотришь на то, что сделала твоя сестра с одной стороны, и думаешь, молодец девчонка, открыла глаза обманутой женщине, а с другой стороны, и зачем полезла не в свое дело? Ее ведь ни о чем не просили и не спрашивали. Как часто говорил мой брат, молчи, если тебя не спрашивают, а то, если скажешь, тебя потом и сделают крайним». «Ваш брат, наверное, был очень прагматичным человеком». «Не то слово», — грустно усмехнулся Глеб. «Мечтательности в нем не было ни на грош. Он ее добирал экстримом, видимо. И в поступке твоей сестры он не увидел бы ничего хорошего однозначно. И это ужасно. Но я, кажется, зачастую борюсь в Алисе не только с самой Алисой, но и с последствиями воспитания Олега. У ее эгоцентризма ноги растут оттуда». «В общем, к чему это я? Пусть приезжают. Племяннице будет полезно пообщаться с твоими сестрами. Мне так нравилось слушать его спокойный голос, что я не сразу осознала, что именно сказал Глеб. А когда осознала, настолько удивилась, что несколько секунд просто хлопала глазами, не знаю, как на это ответить. «Полезно? Почему?» — спросила в конце концов. «Эгоизму всегда полезно посмотреть на альтруизм хотя бы со стороны». Фыркнул Глеб, и я улыбнулась. «Поэтому давай, звони им, радуй. Я сейчас скажу Николаю, чтобы подготовил вторую гостевую комнату. Напротив твоей как раз еще одна есть». Глеб вдруг резко помрачнел, и я, моментально уловив разницу в его настроении, осторожно поинтересовалась. «Что-то не так?» И чуть не упало, когда Глеб... Вздохнув и посмотрев на меня, как-то виновато спросил: Ты с Николаем встречаешься? Что? Нет, конечно, мы просто друзья. Ответив так, я несколько секунд таращилась на мужчину, хлопая глазами и не понимая, при чем тут ник и зачем Глеб вообще задал этот вопрос. Но, говорить, что-то еще опасалась, слишком уж горячим был его взгляд, направленный на меня в ответ. От этого взгляда. Казалось, даже температура в комнате поднялась на пару градусов. «Спасибо вам», — ответила я глухо и кашлянув, встала с дивана. «Я пойду, пожалуй, еще обед готовить?» «Да». Глеб тоже поднялся. «Иди, конечно». До двери я шла на негнущихся ногах, по-прежнему ощущая на себе взгляд Глеба и чувствуя, как постепенно все сильнее и сильнее Разгорается румянец на щеках. Неужели он ревнует?